Глава 81. Роуз. «Пиши подробный рецепт», — прилетел мне острый тычок между лопаток. «И не вздумай юлить. Этот ошейник сомкнется на твоей тощей шее при первой же ложной цифре». Горло охватила холодная металлическая полоса. Дышать сразу же стало трудно. Приходилось делать мелкие частые гладки воздуха. Иначе не получалось. «Хороший артефакт!» который очень чувствительно настроен на ложь, — довольно протянул ушастый. Снова наш знакомый алхимик постарался. Так что ты выдашь нам нужный рецепт, красотка. Я сглотнула. Нет, рецепта мне не было жаль. Очень хотелось понять, какой из двух был правдивым. Тот, которым в итоге отравили меня, или тот, что изначально задумал отец. Быть задушенной из-за нелепой случайности совсем не хотелось, а уточнять тем более Нельзя преступникам знать ни о том, что можно и простых людей травить безнаказанно, не о том, что я дракон. В таком случае только дурак не догадается, с чего Алистер так возится со мной. Мне нужно время, чтобы вспомнить. Я попыталась выиграть хоть какую-то отсрочку. Щербатый нехорошо прищурился. Знаешь, говорят, в стрессовых ситуациях человек начинает яснее соображать. Он склонил голову, как бы раздумывая над сказанным. «Предлагаю проверить. Похититель дотронулся до ошейника». И тот сжался сильнее, оставив мне лишь тонкую струйку воздуха, проникающего внутрь. Голова закружилась, поступающего кислорода едва хватало, чтобы не грустнуться в обморок. «Не надо!» – прошептала отрывисто. «Поторопись!» – бросил щербатый зло. А его товарищ радостно оскалился, словно цирковые артисты разыгрывали перед ним представление, вызывая должный восторг. «Мрази!» – я сомкнула трясущиеся пальцы на карандаше – и принялась записывать рецепт. Глаза слезились, в голове плавал туман, поэтому приходилось, прежде чем накорябить очередную букву, постоянно перепроверять саму себя. На тот свет не хотелось. Все-таки я очень надеялась, что Алистер не откажется от проблемы истинной и явится меня спасти. Иначе никак. Только эта надежда и удерживала меня на грани. Перед последней строчкой я зажмурилась. Льняная или черемуховая? Сознание ускользало, легкие требовали кислорода, и я решилась. 150 грамм черемуховой муки. Горло сдавило, наружу вырвался хрип, а руки сами соскользнули к шее в бесплотной попытке ослабить давление ошейника. Все-таки нужно было писать льняную, мелькнула мысль в ускользающем сознании. Грязно ругались бандиты, подхватил падающий меня алхимик, а в самом углу комнаты засиял знакомым изумрудным цветом портал. «Стоп! Портал!» Мои глаза округлились, а тело словно напиталось силой, отказываясь сдаваться. «Приветствую!» – бодро гаркнул Алистер. «Вообще-то первым появился плотный магический щит, из-за которого донесся такой долгожданный голос. Но никаких сомнений не было. Его я способна узнать среди тысяч и тысяч других. Не успели мои похитители вытащить оружие, как в обоих полетели странного цвета шары». Но вместо того, чтобы ударить бандитов или поджечь, снаряды пробежались по телам мужчин крупными искрами, а потом окутали словно коконом. Сквозь полупрозрачные пузыри на нас удивленно смотрели две пары глаз. Рты похитителей раскрывались, но звук не шел, будто они находились под водой. Жуткое зрелище. Сообщники потребовал убравший щит Ал, и старик, все еще державший меня в руках, кивнул. «По пещерам еще несколько десятков бродит. «Не скучайте!» – подмигнул мой дракон, щелкнул пальцами, растворяя ошейник на мне, и развернулся, чтобы уйти и повергнуть всех врагов. Алхимик пробормотал. Слава Эфиру! Вовремя получилось ослабить защиту комнаты. В этот момент сознание окончательно покинуло меня. Видимо, не выдержало восторгов по поводу долгожданного спасения». «Не вздумай бросить меня, Роузи, когда я так героически явился тебе на помощь!» Меня хлестали по щекам, а голос говорившего звенел возмущением и тщательно скрываемым страхом. «Ну, давай же, девочка!» Моих губ коснулись чужие, горячие, и я почувствовал как воздух вливается внутрь. Брыкнулась. Ощущения-то не из приятных, даже несмотря на то, что больше ничего не сковывало моё горло. «Фу!» – фыркнула и распахнула глаза. Напротив тревожно вглядывались в мое лицо темно-карие. «Рос!» — выдохнул дракон и порыисто прижал меня к себе. Покрыл все лицо поцелуями, стал шептать милые глупости, говорить, что любит и что жизнь готов отдать. Руки могучего дракона тряслись, когда он гладил нами мои щуки. И вот тут меня прорвало. Рыдания хлынули мощным потоком. Я захлебывалась ими, цеплялась за Алистера, который держал меня на руках и собирал губами слезы, успокаивал, говорил, что все уже закончилось и что он не даст никому меня в обиду. А я понимала, насколько близка была к финалу и начинала рыдать еще громче, совсем теряя себя. Запоздалый страх выходил бурно, долго и так сокрушительно, что я уже не могла его остановить. Помог поцелуй, не тот целомудренный, который близкие родственники дарят друг другу, а глубокий и яростный, предназначенный мужчиной для единственной женщины на свете. Я провалилась в него, потерялась в лорде Алистеры Аларе и даже не собиралась искать себя. Ведь утопающий не отбрасывает спасательный круг, наоборот, держится за него изо всех сил. Зачем мне нужна я одна, когда так упоительно и феерично можно быть вдвоем? Нужно быть вдвоем. Будучи неспособной говорить, я приникла к губам дракона со всем пылом, на который только была способна в своем полуживом состоянии. Отвечая на поцелуй, давала согласие на все, о чем бы чешучи ты не попросил. И он, конечно же, все понял. Ты уйдешь за меня, розалинда Вердор моя единственная, моя желанная, моя истинная пара, оторвался от меня Ал. Его шумное дыхание служило музыкой для ушей. Впрочем, мое собственное едва ли было ровнее. Да, не задумываясь, согласилась. А о чем тут размышлять? Я люблю тебя, Алистер Алари. Один момент. Я только убью оставшихся злодеев и тут же вернусь за тобой. Он расплылся в блаженной улыбке и действительно поднялся на ноги. Похоже, мой дракон не шутил».